Откуда они у Лены? Одно кольцо подарила я на ее восемнадцатилетие с фионитиком. Второе не так давно купила сама Лена. Она не говорила, за сколько. Точную сумму не называла, но я думаю, что недорого. У Леночки не было больших денег. Стипендия плюс приработок в поликлинике. А по деньгам сколько выходило? На сегодняшний день не больше пятидесяти тысяч. А к чему все эти вопросы? Но я же предупредил, чтобы вы не удивлялись. Дело в том, что в колечке этом вовсе не пластмассовый камешек и даже не стекло. В нем настоящий бриллиант, и тянет оно тысяч на триста как минимум. Вы уверены, что у нее не было еще одного источника доходов? Триста тысяч? Но этого не может быть. Может, может. Тогда я ничего не понимаю. Она давно в поликлинике подрабатывала? Месяца три? А до этого? Нигде? Вы не знаете, кто-нибудь еще из ее сокурсниц халтурил по поликлиникам? «Да, почти все. Жизнь-то тяжелая. Кто в больницах, кто в поликлиниках. Да и практика неплохая. А вы знаете кого-нибудь из ее подруг по учебе?» «Да, конечно. Некоторые приходили на день рождения. а Ближе всех она была с Ритой Малининой. Она в общежитии живет. Правда, на похороны не пришла. Может, домой уехала?» — А откуда она? — Из Щелябинска, кажется. — Лена с Ритой и в поликлинике вместе работали? — Да, Рита ее туда и устроила. В поликлинику сложнее попасть, чем в больницу. — Понятненько. Где поликлиника, вы, конечно, не знаете. — Где-то в районе Суворовского, в центре. — Еще один вопрос. Может, он покажется вам неприятным? — Кевинов снова пощелкал ручкой, прежде чем спросить. «По жизни она была хорошим человеком?» «Ну, не как ваша дочь, а по мнению других, например». «У меня никогда жалоб не было, да и других ничего не слышала». «Леночка скромная такая была, добрая». «Была». «Боже мой, я поверить не могу». Мать все-таки не выдержала и заплакала. «К чему? К чему эти все ваши вопросы? Леночку не вернешь. Хорошая, плохая. А ублюдку этому дадут 10 лет и снова выпустят». Кивинов убрал блокнот. Продолжать разговор не имело смысла. Пошли эмоции. «А вы лучше скажите, куда мне пойти, чтобы подонка этого расстреляли?» Продолжала она. «Кому письмо написать? Ведь он убийца, значит, и ему на земле не место. Я бы его сама задушила, только б дали. Сама!» Плач перешел в рыдание. Кивинов поднялся, тихонько почти про себя сказал. «До свидания!» и направился к выходу. «Не стоит мешать человеку плакать. Это не зрительный зал и не кино». Это с каждым может случиться. Осторожно прикрыв дверь, он вышел из квартиры. Оперуполномоченный 85-го отделения милиции Каразия закончил записывать объяснение и протянул листок сидящему напротив пареньку. «Читай. Если что не так, скажи». Парень пробежал глазами строчки. «Все верно?» «Тогда вот тут внизу. С моих слов записано верно и мною прочитано. Подпись. Молоток. Все, пошли». Каразия вытолкнул парня в коридор, но повел его не в дежурку, где находилась камера, а направился вместе с ним в конец коридора. Подойдя к самой последней двери, он открыл ее своим ключом, повернулся к парню и кивнул. заходи. А комнатка была небольшой, метров шесть. Окна отсутствовали, в одной из стен приткнулся обшарпанный стеллаж».